и ведь не вру, так оно и есть. Я не против, проводите. Только следуйте за мной на расстоянии, и благодарю, вы вели себя по-рыцарски. Не стоит благодарности. Мы шли за ней метров двадцати, всю честь по чести, как условились. И вдруг дамочка наша ускорила шаги, шмыгнула за угол, а когда мы подоспели, ее уже и след простыл. То ли убежала, то ли затаилась, где в подворотне. Ладно, наше дело предложить, клиент вправе отказаться. Пора было заняться главным... Вызволить у Барышникова докторский чемоданчик, прихватить самого доктора и спешить на вручку Хопкинсу. «Классная бабенка» вырвалась у меня непроизвольно, и мы оказали ей большую услугу. «Что ты имеешь в виду?» «Мы убрали охранника, который стоял у двери ее каюты. Дамочка-то содержалась под стражей». «И правда?» «Не сказать, чтобы я был последней бестолочью, но на сей раз Альфонс просек ситуацию куда лучше меня». Занимался рассвет, когда мы, наконец, добрались до жилища барыги. Доктор Квасич спал на продавленном диване. Барышников с пушкой в руках стерег саквояж. — Удалось раздобыть только полторы сотни, — сказал Альфонс. — Я думаю, не беда. — Конечно, не беда, — откликнулся кровосос. — Полсотни на запросто. — Чтоб ты сдох! Ничейный швырнул ему деньги, и мы подхватили саквояж, окатили доктора холодной водой, взбодрили пинками, и когда тот очухался, поспешили к барже. — Куда вы намерены его положить? — осведомился Квасич. — Что значит «положить»? — Должен же он где-то отлежаться. Цистерна — неподходящее место для человека с тяжелым ранением в голову. — Вы-то сами где живете? — Ежедневно с четырех до шести на рояле. Ваш приятель мог бы там поместиться, но по вечерам рояль нужен для другого дела — раненому место в больнице. — Если понадобится, раздобудем деньжаты на больницу. Сначала надо проверить, жив ли он. Ранение в затылок — опасная штука, — Там у основания черепа сосредоточены нервные узлы. Вполне возможно, что задет продолговатый мозг медулого облонгата, или шейный позвонок, эпистрофеус. В таком случае он вполне мог сыграть в ящик экзитус леталис. А вот и баржа, тихая, словно вымершая, на палубе валялась скатерть. Мы бросились в трюм, первым Альфонс, у него фонарик. У подножья лестницы он включил свет и негромко вскрикнул. Тут и мы с доктором подоспели, и у меня по спине побежали мурашки. Раскрытый сундук, мешки, пустой чайник — все на месте. Только раненого нет, как не бывало. Чурбан Хопкинс исчез. — Не может быть. — Сегодня всю ночь дьявол с нами в прятки играет, — сказал Альфонс. — А что стряслось-то, — полюбопытствовал Квасич. — Раненый пропал. На своих двоих он не мог ушагать, поскольку ранения такого рода сопровождаются нарушением вестибулярного аппарата. Один казачий капитан, которого я два года пользовал после ранения в голову, мог ходить только по кругу. Пришлось его комиссовать. Квасич сел на ступеньку и тотчас погрузился в сон. — Выходит, турецкий султан, — пробормотал Альфонс. — Ты о чем? — Все-таки он застрелил Хопкинса. Боялся, что если тот выживет, правда выйдет наружу. Вот и прокрался сюда, сбросил Хопкинса в воду. — Звучит... «Правдоподобно, а все же не верится. Турецкий султан, честный малый, совсем сдурел. Даже таким честным парням, как я, и то нельзя слепо верить. Пороскинь мозгами, с чего бы он сбежал во второй раз, а?» На этот вопрос и впрямь было трудно ответить, так, чтобы снять подозрение с султана. «Вот что я тебе скажу о ковалок. Никакие объяснения меня больше не интересуют. Отныне турецкий султан покойник, и этот мой приговор обжалованию уже не подлежит». Если мы повстречаемся, спасти от смерти его сможет только стопроцентное алиби. Мы пожали друг другу руки. Чурбан Хопкинс сможет упокоиться с миром на дне морском. Гибель его будет отомщена. Глава третья. Я вселился в цистерну на место, освободившееся после Хопкинса. Настали трудные времена. Работа не подворачивалась, а ведь я прежде всего матрос и с превеликим удовольствием честно трудился бы, ну, скажем, на каком-нибудь контрабандистском суденушке. Ну, где там? Этой возможности меня лишил мой заядлый враг бюрократия И, как назло, в ту пору у причалов Урана швартовались суда, где царил дурацкий формальный подход, и от матроса требовали кучу всяких бумаг. Им, видите ли, мало, что ты способен в одиночку за 8 минут поставить паруса, с закрытыми глазами провести корабль от Урана до Токио. Мне это под силу. Нет, изволь отвечать на идиотские вопросы, какими документами располагаешь, да занесен ли ты в реестр мореходов. Ясное дело, занесен, только впоследствии был вычеркнут. Спросите, почему? Объясняю, потому что в Сан-Франциско сгорело здание портового управления.